Глава двадцать первая «Грета!» — еле слышно прошептал Карл и попытался рвануть вниз. «Погоди!» — я положил ему руку на плечо. «Идем, Билли!» — произнес я и быстрым шагом направился к лестнице. Спустившись вниз, я увидел стоящего у барной стойки высокого и довольно крепкого мужика. На его голове была старая потрепанная шляпа с широкими полями. Засаленные усы свисали ниже подбородка. а под глазами были мешки, словно он только проснулся. Верхняя одежда была потрепанная и грязная. В общем, похож на бродягу. «Где твой хозяин? Где чертов ублюдок Боб?» разорялся мужчина на Гретту, которая забилась в уголок за барной стойкой и смотрела на него со страхом. Посетители заведения с интересом наблюдали за разворачивающимся действом. «Боба здесь больше нет», — спокойно сказал я, подходя ближе к мужчине. Билли шел позади меня. «А ты еще кто?» прорычал мужик, уставившись на меня. «Я представитель нового хозяина этого бара, Димы Грека, что работает на Томаса Келли. Может, слышал о них? Ни разу не слышал об этих мужеложцах», усмехнувшись, произнес мужик с вызовом. Билли сделал шаг вперед, готовый броситься, но я выставил правую руку, останавливая его. «Ну а если ты новый хозяин, значит, ты мне должен?» «Интересно, за что?» и с интересом спросил я. В прошлый раз жердяй Боб продал мне испорченные виски. Я выпил бутылку и потерял сознание. Так что давай сюда нормальную бутылку виски и пять долларов за ущерб моему здоровью. И мужчина ухмыльнулся. Или она может отработать. И он указал на Гретту, сально ухмыльнувшись. Слева от меня попытался вперед прорваться Карл. Но я, также выставив руку, остановил его. Я окинул взглядом окружающих. По их лицам было заметно, что они ждут развязки данной ситуации. Если я прогнусь и выполню его условия, каждый сможет в дальнейшем требовать моральный вред за лишний выпитый им стакан виски. Более того, это может уронить репутацию грека, да еще и Томаса в придачу. «Стакана виски за счет заведения будет достаточно, а если тебя это не устроит, я вытащу тебя отсюда вперед ногами», — ответил ему я. Мужик начал смеяться, тыкая в меня пальцем. Билли снова рванулся вперед, но я его также остановил. «Билли, я сам разберусь». «Джон, давай я», — тихонько шепнул он мне на ухо. «Сам, Билли, сам». «Жаль, что ставки не принимают. А то я бы рекомендовал тебе поставить на меня. Если с тобой что-то случится, меня ведь Дима на озеро отвезет. Зуб даю». В ответ я лишь ухмыльнулся и двинулся в сторону здоровяка, который к этому времени перестал смеяться. Я подошел к нему на расстоянии вытянутой руки, зеваки тут же отступили назад в ожидании кровопролития. Мужчина слегка нагнулся и схватил меня своей массивной правой рукой за левое плечо и крепко сдавил. «Я тебе сейчас лицо обглодаю!» Прошипел он и оскалился, обнажив пару передних золотых зубов. Смотря ему прямо в глаза, я ухмыльнулся и тут же ребром ладони, что было силой, ударил ему в кадык, так что тот даже не успел отреагировать. Он тут же отпустил мое плечо, схватился двумя руками за горло и захрипел. Не останавливаясь, на это я зарядил ему с ноги по яйцам. «Пф!» — вырвался сип боли из мужика. Он обмяк и упал на колени передо мной. И я со всей силы зарядил ему в челюсть. Все это заняло у меня пару секунд, так что зрители наверняка даже не поняли, что произошло. Мужчина упал навзничь, крепко ударившись головой о пол и потерял сознание. Я еще раз окинул взглядом посетителей бара, но никто не издал ни звука. «Билли!» «Будь добр, принеси веревку!» Билли стоял с широко открытыми глазами и непонимающим видом. «Билли!» «Да-да, Джон, сейчас!» Ответил он взволнованным голосом и рванул в подсобку. «И подлиннее!» Вдогонку крикнул ему. Спустя пару минут он принес веревку и передал ее мне. «Я ведь предупреждал, что вытащу его вперед ногами!» «Нужно было соглашаться на стакан виски», — произнес я, обматывая ноги мужчиной веревкой. «А я всегда держу слово». Привязав веревку к ногам мужчины, я вышел из бара, подвел ко входу свою лошадь и конец веревки привязал к седлу. Убедившись, что все надежно закреплено, я дернул легонько удила, и лошадь потихоньку пошла, и я рядом с ней. Вытащив здоровяка из бара, я оседлал лошадь. «Джон, Джон, погоди!» — позади послышался голос Билли. Я обернулся. «Можно я с тобой?» — каким-то неестественным голосом произнес он. «Ну, конечно. Давай прокатимся по окрестностям», — ответил я. Билли взял свою лошадь, и мы потихоньку поехали вдоль улицы, волоча за собой тело здоровяка. Несколько минут Билли молчал, лишь изредка оборачивался, смотря на мужчину. Время было уже позднее, и народу на улице немного, так что нас почти никто не видел. «Джон», — протянул Билли, — «я не понял, что это сейчас было?» Ты смог уложить этого засранца за пару секунд. Тренировки, — пожал я плечами. Это равносильно тому, что я тебя спрошу, как ты так быстро и метко стреляешь. Наверняка ты на это потратил довольно много времени. Да нет, это совсем другое, — ухмыльнувшись ответил Билли. Просто я прежде не видел, чтобы кто-то так дрался. Мы протащили тушу мужика еще пару улиц, пока не увидели что-то похожее на закон для коров. В лунном свете было видно лишь очертание изгороди. Подъехав ближе, я был уверен, что это именно какая-то ферма, поскольку из запашок доносился тот еще. Отвязав веревку, мы сбили, бросили здоровяка в кучу навоза, которая была рядом с изгородью. Я пощупал его пульс на шее, убедившись, что он жив, хоть и стерт местами, и мы вернулись в бар. Посетителей за время нашего отсутствия поубавилось, но все же почти все столики были заняты. Увидев нас, Карл вышел из-за стойки и подошел. «Спасибо вам, что заступились за Грету. Этот пёс совсем обнаглел. Он чувствует себя здесь хозяином. Я хотел было сказать, что Грета тут ни при чём, что я отстаивал свои интересы. Но меня рассмешило то, как назвал этого мужика Карл». «Как его назвал?» — переспросил я, посмеиваясь. «Пёс. А некоторые зовут его Бешеный пёс», — ответил Карл. «Но он звереет, когда его так называют. Вы первый, кто ему дал отпор. Ну ладно с этим псом». «На чем мы там остановились?» — спросил я. «На борделе», — ответил сухмылка Билли. «Да, точно, на борделе». «Ну давай, веди нас наверх». «Продолжим осмотр», — сказал я Карлу. «Думаю, сегодня никакой очередной пес нас не потревожит». Карл подошел к стойке, за которой стояла Гретта, и что-то шепнул ей. Та, в свою очередь, кивнула и украдкой посмотрела на нас. После чего Карл подошел к нам. «Идемте», — протянул он. Мы поднялись наверх. И Карл отворил дверь, ведущую в коридор борделя. «Сколько девушек работает?» — спросил я. «Пятеро», — ответил Карл. «На каких условиях они работают?» «Половину заработка отдают нам, поскольку они тут же и живут. Клиенты часто заказывают выпивку и еду в номера. Так что получается довольно выгодно. Ладно, после с этим разберемся. Давайте пройдем в кабинет Боба. Покажи, где лежат учетные книги». Мы вошли в кабинет. И я уселся за стол. Карл достал из шкафа книгу и передал ее мне. Я с умным видом полистал ее, хотя в этих записях ни хрена не понимал, и отложил ее в сторону. «Что-то еще?» — спросил меня Карл. «Да, перекусить бы не мешало. А то мы с самого Бостона ничего не ели. Сейчас все будет», — ответил Карл и вышел из кабинета. «Ничего не понимаю в этих записях», — буркнул я себе под нос, вновь открыв книгу. «Может, Дима в этом разбирается? Не в курсе?» «Он точно разбирается в этом, я уверен, поскольку он довольно образованный». «Образованный?» — вздернул я бровь. «Ага, не знаю, где он этому научился, но он хорошо разбирается в разных науках, математике там, да и в остальном тоже». «Образованный убийца!» — пробормотал я себе под нос и ухмыльнулся. «Кого только не встретишь на белом свете!» Тут вернулся Карл. «Сейчас Грета принесет вам поесть». Спустя некоторое время девушка притащила полный поднос еды и поставила его на стол. «Спасибо вам», — смущенно сказала она. «Хоть кто-то смелый нашелся, чтобы успокоить этого пса». «Да не за что», — ответил я, после чего девушка удалилась. «А кто этот пес вообще такой? И почему его так все боятся?» — спросил Билли. «Он просто бандит», — ответил Карл. «Странно, что он сегодня был один. В основном он ходит в окружении своих подчиненных». Он держит в страхе весь Роксбери. Некоторые говорят, что он даже убил несколько человек. «Спасибо, Карл. Можешь идти. Если что-то нужно будет, позову», — сказал я. «Хорошо», — ответил он и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. «Ну и что ты об этом всем думаешь?» — спросил я Билли. «Обычный мелкий бандит, на которого всем плевать, пока он не перешагнул черту. Думаю, ничего особого на себя не представляет. «Да я про бордель и этот бар», — усмехнувшись, ответил я. «Ладно, иди подыщи свободную комнату и ложись спать, а я попытаюсь разобраться в этих записях». Билли кивнул и с неохотой вышел из кабинета. Я посидел еще немного, но, поняв, что сегодня точно не смогу ладу дать с этими записями, тоже пошел спать. Следующие семь, а может и восемь дней, я был погружен в изучение бухгалтерии бара. Поскольку я не знал цен на закупаемый товар, То с опаской, но все же доверился Карлу в этих вопросах. У некоторых продавцов он покупал продукты сразу, а с некоторыми вступал в споры из-за явно завышенной и необоснованной цены. Это мне, безусловно, в нем понравилось. Он пытался выторговать каждый цент у продавцов. И вот как-то утром перед открытием мы с Карлом стояли у барной стойки и подсчитывали бухгалтерию, поскольку вчера было некогда из-за наплыва посетителей. Дверь распахнулась, и в бар зашли посетители, которых я никак не ожидал увидеть так скоро. Это были Дима Грек в сопровождении нескольких бойцов, а также Роб. На пару секунд я даже потерял дар речи, увидев его на ногах. «Как ты так быстро сумел поправиться?» — спросил его первым делом, подбежав к нему, и крепко обнял. «На мне все заживает, как на собаке», — усмехнувшись он, ответил. Конечно, он не полностью еще восстановился, и было заметно, что он слаб, но с учетом того, что я почти его похоронил, это было великолепно. Доктор прописал мне еще месяц постельного режима, но как только я узнал, что ты заведуешь баром, тут же попросил Диму привести меня сюда, продолжил Роб. «И ради этого ты привез его?» — спросил я Диму. «Не только из-за этого. Я везу товар в Спрингфилд, так что можно сказать, что это было по пути. Да и еще кое-кто хотел тебя увидеть». Тут из-за широких спин бойцов выглянула Мэри. В моей груди тут же что-то сжалось, и сердце начало колотиться сильнее. Я подошел к ней, крепко обнял и поцеловал. Мне сказали, что она не отходила от Роба, старалась побыстрее вылечить его. «Но наверняка это было, чтоб только тебя скорее увидеть», — признес Дима с усмешкой. «Я не ожидал так скоро вас увидеть», — ответил я. «Присаживайтесь за столики, а я сейчас распоряжусь, чтоб принесли перекусить». Бойцы уселись за столики неподалеку от барной стойки. Роб и Мэри сели за стол вместе с Димой. «Я смотрю, ты тут освоился уже», — произнес с улыбкой Дима. «Как хозяин, говоришь». «Ну, не как хозяин, а как его представитель», — ответил я, вернув улыбку Диме. «Карл, принеси перекусить парням». Карл, увидев Диму-грека, был напряжен и сильно нервничал. «Да, с сию минуту», — пробубнил он и мигом удалился на кухню. «Но рассказывай». «Как у тебя тут дела идут?» — спросил меня Дима. «Да, в общем, неплохо. Только вот с бухгалтерией только-только начал разбираться. Если б не Карл, туго было бы». Тут вышла Грета и вынесла еду. Увидев ее, Мэри с явной ревностью взглянула на меня, но промолчала. Грета поприветствовала гостей, расставила еду на столик и удалилась на кухню за новой порцией. «А ты тут, смотрю, не скучаешь?» — продолжил издевки Дима Грек, глядя на уходящую Грету. «Она миленькая». «Это сестра Карла. Она помогает ему, поскольку сам он не справляется. Народу бывает очень много», — ответил я. Грета спустя пару минут принесла еще и расставила еду перед Димиными бойцами, сидящим рядом за столиком. Те тут же накинулись на жареную курицу с овощами. «Может, что-нибудь выпить принести?» — спросил я Диму. «Нет, хотя...» — протянул задумчиво он. «От кружки прохладного пива я бы не отказался, а то жарковато становится». «Хорошо, сейчас сделаю». Я сам пошел за стойку бара и наполнил кружку лучшим пивом, что у нас было. И только я хотел отнести кружку Диме, как дверь бара распахнулась, и вошли пять человек. В первые секунды я не обратил внимания, кто вошел, поскольку почти каждый день начинался с того, что вчерашние посетители заходили опохмелиться. «Ты! Ублюдок!» — прорычал один из них. Я тут же посмотрел на него. «В прошлый раз ты чуть не убил меня!» да еще и в кучу с говном скинул. Но сейчас ты так легко не выкрутишься. Я буду убивать тебя очень долго. Я пригляделся и узнал в нем бешеного пса. Я поставил кружку с пивом на стойку и взглянул на Диму. Тот сидел, ухмыляясь, и наблюдал за происходящим. После чего медленно встал и подошел к стойке, взял кружку пива и медленно ее осушил. Пока пил пиво, он пристально смотрел на бешеного пса. Тот, в свою очередь, не понимая, что происходит, глядел на Диму. Хотя бешеный пёс был почти на голову выше Димы, Грека это никак не смущало. Допив, Дима спокойно поставил кружку на стойку и спросил меня. «Джон, это что, твой друг?» «Да», — ответил я. «Бешеный пёс». «Недоносок», — взревел он и кинулся в мою сторону. Это была ошибкой, поскольку между мной и бешеным сом стоял Дима-грек. Увидев, что к Диме рванул пёс, В ту же секунду из-за стола вскочили бойцы, что сопровождали его. Молниеносно выхватили оружие и направили его в сторону пса и его людей. Справа от меня, возле лестницы, стоял Билли, направив оба своих револьвера на неприятелей. Пес тут же замер на месте, понимая, что он в проигрышной для себя ситуации. «Если кто-нибудь из вас сделает даже лишний вздох, сразу же превратитесь в решето. Надеюсь, это понятно», — произнес Дима, как обычно невозмутимым голосом. «Ты кто?» — прорычал пёс. «Я Дима-грек. Может быть, слышал обо мне?» «Может быть, и слышал», — промямлил пёс. «А ты-то сам кто?» — спросил Дима его. «А это местные гроза народа», — вмешался я. Поговаривают, что он убил несколько человек. Тут бойцы Дима, да и сам Грек рассмеялись. Пёс со своими подручными стоял и озирался по сторонам. «Убил, значит, несколько человек», — задумчиво повторил Дима-грек. Да, и еще он обозвал нехорошим словом человека, которому принадлежит сие заведение. Не удержался я от пакости, чтобы обострить обстановку, поскольку я помнил спокойное поведение Димы Грека перед тем, как он убил Боба. Более того, он обозвал тем же нехорошим словом и человека, на которого работает сам хозяин этого заведения, но за это он, собственно, и поплатился. «Ты его избил?» — скорее констатировал, нежели спросил Дима меня. «Да». тут же ответил Билли. «В три удара его уложил, а после привязал за ноги и вытащил из бара». «Блядь! Ну вот почему я пропустил самое интересное?» С напускной грустью выскался Дима и ударил кулаком о стойку. «Ну да ладно, теперь я повеселюсь». После чего резко развернулся и схватил левой рукой пса за его засаленные, висящие усы и потянул за них вниз так, что пес склонил голову. В правой же руке Димы Грека вновь сверкал его нож».